Глава 11. Евгений. Пойдём? Кивком указав в сторону пляжа, поинтересовался Женя. Только осторожно под ноги смотри. Чуть выставил он вперёд руку. Здесь всяких тварей наверняка много водится. Отойдя от каменистого уступа, спотники углубились в лес и двинулись под уклон, направляясь в сторону пляжа. Здесь, под сводами высоких пальм, пахло теплотой прелой земли, усыпанной гниющими листьями. Было душно и влажно, но идти было легко. Высокой травы не было, лишь мягко пружинил под ногами тёмно-коричневый ковёр. Женя внимательно смотрел под ноги, опасаясь местной живности, и один раз принул чуть в сторону, увидев мелькнувший в травах хвост змии. Но посматривал он и на Анну. Ей было заметно тяжело. Под глазами выделялись тёмные круги, загоревшее за несколько проведённых в потае дней лицо приобрело сероватый оттенок, который заметно контрастировал с обгоревшей кожей плеча, открытого с полушей в сторону ткани туники. Она не жаловалась, но было видно, что двигается она на автомате. Ноги её уже понемногу начинали заплетаться, а глаза были полуприкрыты. Стой Придержал её Женя и подняв её безвольную руку, Анна практически не отреагировала на прикосновение, надел ей на спину свой рюкзак. Открыв его, достав оттуда ласты и трубку с смазкой, он положил их под приметным валуном. Машинально оглядевсь по сторонам и удостоверившись, что никого способного посягнуть на его вещи рядом нет, он, повернувшись к Анне спиной, чуть присел. Давай, залезай. Произнёс Женя, и она механично положила руки ему на плечи. И едва не вскрикнула, когда он присев, поднялся резким движением и вскинулся, захватывая поудобнее руками её ноги. Всё в порядке? с беспокойством в голосе произнёс Женя. Голова болит. негромко ответила, подавив стон Анна, у которой под глазами взорвалось несколько раскалённых шаров от резкого движения парня. Прости, произнёс он, поводя плечами, уже аккуратнее перехватывая ноги Анны и крепко обхватив крест на крест запястья. Не парся, шипнула Анна, вытянув вперёд лежащей на плечах Жене руки, стараясь удобнее пристроить голову. Так, неся Анну на закорках, Женя прошёл весь пологий спуск к пляжу. Уже в середине спуска он начал уставать. Под заливал глаза, и его никак было не вытереть. Руки были заняты, а тревожить Анну ему не хотелось. Спустившись, ему пришлось двигаться осторожнее. Здесь внизу деревья стояли не так плотно. Было много кокосовых пальм, а на земле росла высокая, едва не до колен трава. Внимательно смотря под ноги, Женя миновал зелёную полосу и вышел на песок пляжа. Он уже тяжело дышал, но не собирался отпускать Анну. Решил, что только когда донесет ее до места, там и отдохнет. Его заметили издалека. Навстречу выбежали Антон с Георгием, помогли и подхватили Анну на руки. Мелькнуло перед глазами озабоченное лицо Ольги. Все что-то говорили, но Женя просто не слышал, пытаясь прийти в себя. Его усадили на подстилку из пальмовых листьев, и несколько минут он просто сидел, отходя. После чего люди вокруг как-то рассредоточились, и рядом осталась одна Ольга, сидевшая рядом с Анной. Приподнявшись, Женя взялся за лямку рюкзака, осматриваясь. Взгляд его скользнул по костерку, по подготовленным наскоро циновкам, по нескольким валяющимся кокосам, два из которых были разбиты, осколки били лемякотью. На пляже, кроме них с Анной, было ещё четверо спавшихся. Кроме Ольги, рядом неподалёку сидела Вероника, привалившись спиной к широкому стволу и закрыв глаза. А поодаль, под тенью соседней пальмы, стояли Антон и Георгий, что-то вполголоса обсуждая. Они были разительно не похожи: высокий и худой, интеллигентного вида Антон и ниже его на голову, но раза в 2 шире в плечах Георгий, грубоватый и порывистый в словах и поступках. Вода есть? поинтересовался Женя, подняв голову, оглядывая присутствующих. Спросил не громко, но услышали все. Пожаждущим взглядам, которые все как один впирились в него, понял: воды нет. Кивнув, он открыл рюкзак и достал оттуда литровую бутылку. "Ой, Женечка, какой ты молодец!" посклекнула Ольга, принимая у него бутылку, тут же крепко ухватившейся за неё. Ты будешь пить? Поинтересовался Женя у Анны, увидев движение её век при слове вода. Она кивнула, подалась вперёд, и Женя помог ей, подхватив под плечи, а Ольга, свинтив пластиковую крышку, прислонила горлышко бутылки сначала к губам больной. Анна выпила немного, пила мелкими глотками, И откинулась обратно на подстилку. Какая горячая, прошептал Женя. Он помогал Анне, поддерживая её за плечо, а сейчас посмотрел в глаза Ольге, чувствуя через ткань туники жар от тела. Ольга кивнула, подняла воду, держа бутылку двумя руками. Взгляды остальных спасшихся, нет, нет, то и дело цеплялись за бутылку в её руках. Только Давайте понемногу, чтобы они осталась, произнесла она. Где ты воду взял? В этот момент рисковато спросил Георгий у Женни. Там, ткнул тот пальцем в небо, но встретившись со взглядом Георгия, в глазах которого полыхнуло неприкрытым раздражением, не стал накалять обстановку, добавив: дождь шёл, одежду мочили и выжимали прямо в бутылку. Судя по взглядам остальных, до такого здесь на пляже никто не додумался. Пусть девушки попьют нормально, а мы по глоточку. Так-то потерпеть можем до следующего дождика. Произнёс Георгий и в молчаливом согласии кивнул Ольге. Она, сдавленно сглотнув, осторожно принекла к бутылке. Было видно, что как только вода попала ей в рот, она подалась вперёд. Тело отреагировало само. не желая удовольствоваться малым, но женщина сумела справиться с собой, сделав всего пару глотков. Вероника, произнёс нет. Георгий, вставая и подходя к девушке. Она, завороженно глядя на бутылку, приняла её и приложилась к горлышку. Но Ника не сумела справиться с собой, да и не хотела, она сделала не один-два, а гораздо больше глотков, не отрываясь. Заметили все, кроме Анны, которая от выпитой воды и спокойного лежачего положения получила подпитку жизненным силам, но так и лежала, не открывая глаз. Заметили нездерженность неки все, но не отреагировал никто. Каждый оставил свои мысли при себе. Посмотришь за ней? Чуть позже спросил негромко Женя у Ольги. Конечно, посмотрю. кивнула она, погладив забывшуюся Анну по плечу. Женя взял свой рюкзак и быстро разобрал все находившиеся в нем вещи, развесив и их, и сам рюкзак неподалеку на кустах на просушку. Вещей, впрочем, было немного. Нижнее белье, шорт и пара футболок, Несса-сер с мылом, шампунем и бритвенными принадлежностями, а еще смартфон. который Женя осторожно разобрал, отделив заднюю крышку и вытащив аккумулятор. Надеюсь, что тот просушится и заработает. А ещё зарядка появится. Ага, скептически произнёс Женя своим мыслям. Я отойду на пару часиков, тихо произнёс он, глянув на Ольгу, по-прежнему сидевшую рядом с Анной. Ты куда? подалась женщина машинально за ним. Но парень уже быстро шагал прочь. Обогнув пару пальм и заросли кустов, он скрылся из вида. Опустив взгляд, Ольга увидела, что Анна, щурясь от солнечного света, проникающего сквозь неплотную листву пальм, очнулась, открыв слезящиеся глаза. Ушёл куда-то. Немного виновато сказала Ольга, и Анна только кивнула, снова закрывая глаза. Правильно. Поспи. Погладила её по спутанным волосам Ольга, тяжело вздыхая и с отчаянием осматриваясь по сторонам. Женя в это время уже быстро двигался по песку пляжа. Без Анны на плечах шагалось легко, походка была почти парящая, и обратный путь до подножия утёса занял у него гораздо меньше времени. Поднявшись по склону, он дошёл до места, где оставил ласты с маской. С удовлетворением, осмотрев оказавшиеся такими нужными сейчас вещи, он подхватил и направился к склону, спускаясь по крутым камням. Оказавшись у кромки воды, Женя надел маску с трубкой, оставив в каменной выемке кеды и спустился вниз. Аккуратно, пластаясь среди скользких камней, пока не погрузился по пояс в воду. Здесь он надел ласты и, оттолкнувшись от удобной поверхности камня, нырнул. Сразу же исчез рокот прибоя, посвист ветра и уже привычная влажная духота. Ленивую тишину поверхности здесь заполнило голубое безмолвие толщи воды. Слушая своё ровное дыхание, Женя поплыл вперёд, мерно перебирая ногами. Для начала он проверил силу течения. Оказалось, что одному без Анны течения для него помехой не было. Хотя и требовалось определённых усилий его преодолеть. Успокоенный этим фактом, Женя развернулся и на некоторое время вынырнул из воды. Подгребая ластами, удерживаясь в вертикальном положении, он осмотрелся, прикидывая по положению утёса, где может находиться упавший самолёт. Примерно выяснив направление, он развернулся и поплыл в ту сторону. Дно здесь было не глубоким, не более 3-4 м, но видимость была не очень. Начинался прилив, да и после тропического дождя вода была не кристально чистая. Мерно перебирая ногами и осматриваясь, Женя продолжал плыть, сдерживая в себе внутреннюю дрожь, стараясь гнать от себя мысли о том, что в салоне самолёта сейчас находятся мёртвые тела, как минимум, лётчик в кабине. Неизвестно ещё, куда делся угонщик. На поверхности Женя его не видел и предполагал, что тот также мог остаться в самолёте. И это только кабина. В самолёте, не считая пилотов, было 9 человек пассажиров, а на берегу сейчас только шесть. Вскоре через мутноватую взвесь Женя увидел белое пятно обшивки. Приблизившись, он начал глубже дышать, готовясь набрать воздуха для погружения. Но тут в мутноватой воде мелькнуло несколько агрессивных тяжёлых теней. Дыхание так и осталось спёртым в горле, а сам Женя машинально дёрнулся, почти мгновенно развернувшись в воде. Сейчас он уже чётко заметил, что возле остатков самолёта, под дну кружат несколько серых хищных силуэтов. Движения акул рядом с белеющим в мутноватой воде остатками самолёта были рваными, агрессивными, а от одного из хищников виднелся только хвостовой плавник. Всё его тело сейчас было внутри, в салоне. Неожиданно прямо перед глазами появилась ещё одна акула, направляясь прямо на него. Женя до этого встречался с рифовыми акулами и знал что на людей они первыми, как правило, не нападают. Оставалось лишь надеяться, что здесьние рифовые акулы тоже знают это правило. Но такую большую акулу близко он видел первый раз. По ощущениям, она была едва не больше его. Сердце зашлось ходуном, особенно когда он понял, что привлекло хищников к месту падения самолёта. Акула между тем приближалась. Её тело, похожее на торпеду, плавно ходило влево, вправо, и хорошо был заметен резкий изгиб хвостового плавника. Женя чуть сгруппировался, безотрывно глядя на приближающуюся хищницу. Кулаки его сжались, и он чуть-чуть подгрёп ластами. В этот момент акула, направляющаяся прямо на него, Как-то моментально извернулась всем телом и проплыла мимо, глянув на него холодным и круглым чёрным глазом, пугающим своим равнодушием. Неподалёку мелькнул силуэт второй хищницы. Она оплывала его по кругу. И Женя заработал ластами, стремясь как можно быстрее убраться прочь, но всё же стараясь не сорваться в панику. Несмотря на то, что акулы не напали сразу, Он был серьёзно обеспокоен. Ведь привлекло их сюда ясно что? Мёртвые тела в салоне потерпевшего крушения самолёта. А как они поведут себя, отведав человеческого мяса? Как раз в этот момент там, у кабины самолёта, несколько рыб буквально взвились в яростных движениях, закрутив на пару секунд водоворот серых тел. Женя, заметив это, сделал первое резкое движение с тех пор, как увидел окол. Он покрутил по сторонам головой, ежесекундно ожидая нападения. Совсем рядом вроде бы и никого не было, но внизу, на фоне белого песка, он заметил один из серых силуэтов и быстро, заработав ластами, поплыл прочь. Причём плыл он в противоположную сторону от бухты. Приблизился к кабине самолёта он именно со стороны открытого моря. Немного не рассчитав, и теперь опасался проплывать на дней. Быстро вынырнув и осмотревшись, сориентировавшись, Женя заработал ногами ещё быстрее, удаляясь от места скопления подводных хищников. Ноги его холодели от тянущего предчувствия того, что в них вот-вот вцепится атакующий акула. Вскоре он Шёл, что отплыл достаточно, и поднял голову над поверхностью воды. Выплюнув загубник трубки, Женя сделал несколько глубоких вдохов, приходя в себя, и поплыл вдоль скальной поверхности уступа. Возвращаться обратно к бухте мимо скопления акул ему совершенно не хотелось, и он решил, держась поближе к скалам, обплыть по кругу утёс. и, если будет возможность, выбраться на берег с другой стороны острова». Отдышавшись и немного придя в себя, Женя снова закусил загубник и, погрузив голову в воду, первым делом осмотрелся. Акулы его не преследовали, и он поплыл вдоль скалы, по-прежнему часто осматриваясь под водой, готовый в любой момент ускориться в сторону берега. Но стоило ему проплыть еще немного, огибая скальный мыс, Как возможность скрыться на берегу исчезла. Полоска каменистого берега исчезла. Теперь скальная стена была будто бы подмыта водой, нависая над поверхностью моря, и под неё можно было бы подплыть, оказавшись словно под каменной крышей. Дно в этом месте круто уходило вниз, и вода здесь была не бирюзовая, лазурная, а разлившаяся густой синевой, настоящая океанская. свидетельствующая о большой глубине. Проплыв ещё метров 100, напряжённо осматриваясь, Женя вынырнул и огляделся. Он вспоминал очертания острова, виденного со склона утёса. Тот был похож даже не на подкову, а больше на креветку, где скальный утёс был большой головой, а пляж, переходящий в песчаную отмель, хвостом. Отсюда, с воды, Женя видел сейчас изогнутую линию скального берега, дугой уходящую вдаль, выгибающуюся так, что хвост сот мелью ему видно не было. Здесь уже можно было выбраться на берег, и он уже наметил место, как вдруг яркое пятно привлекло его внимание. Присмотревшись, Женя сделал широкое движение ластами, поднимаясь над поверхностью синхронно с невысокой волной. И убедился, что зрение его не подвело. Неподалёку, в скоплении валунов, виднелось розовое пятно. И он даже не догадывался, что это. Подплывая ближе, Женя убедился в своей догадке. На каменной косе, щупальцем выпроставшись от россыпи валунов, виднелся розовый пластиковый чемодан, принадлежавший спортивной девушке Наташе, спутнице Георгия. Его багаж Женя приметил при посадке в гидросамолёт именно за яркий цвет. Подняв над водой голову, выплюнув в загубник, он подплыл к лонам и выбрался на берег. Сняв ласты, Женя поднялся на один из камней, который был сухим, осматриваясь с затаённой надеждой. Ведь если сюда вынесла чемодан, возможно, где-то рядом могла быть и сама Наташа или ещё кто-то из пассажиров. Россыпь валунов, граница глубокого участка щупальцем тянулась на пару десятков метров от скального тела утёса. И здесь виднелись обломки, оставшиеся после крушения самолёта. Куски обшивки, ярко-красная канистра, явно пустая, судя по тому, как она подпрыгивала на беспокойной воде в узкой расщелине. Неожиданно женю будто в грудь ударило. Среди камней он увидел лежащее ничком тело Дёрнувшись, он едва не попал ногой в глубокую щель, очень чувствительно приложившись к голенью, содрав кожу и взвыв при этом. Выругавшись, шипя от боли, он, хромая, направился по камням в ту сторону. Но не очень быстро и без особого энтузиазма. На неподвижном теле была форменная белая рубашка. Присмотревшись, Женя узнал в нём угонщика самолёта. «Эй!» Мужик, ты жив? Присел он рядом. Признаков жизни тот не подавал. И Женя осторожно потянулся к нему, взяв за плечо. По ощущениям, плечо было вроде не одервинелое, как у мертвецов. Поэтому Женя с некоторой надеждой потянул лежащего тайца на себя. Угончик перевернулся, оказавшись на спине, и Женя чуть дёрнул щекой, посмотрев в стеклянные, подёрнутые мутной желтоватой повалкой смерти глаза. Неожиданно губы лежащего зашевелились, как будто он собирался что-то сказать. И вдруг из рта утопленника показались две клешни, а после и небольшой краб целиком. перебирает тонкими ножками, он пробежал по щеке мертвеца и скатился в воду. Чёрт. От неожиданности даже подпрыгнул Женя, отскакивая в сторону. Ещё раз выругавшись, грязно, он звучно выдохнул и, сделав шаг вперёд, снова присел рядом с телом. Да, дружище, напугал. Произнёс он, осматривая одежду мнимого лётчика. Ситуация сейчас была не такая, чтобы давать место брезгливости. Собравшись с духом, Женя осторожно начал исследовать карманы мертвеца. После того как стал обладателем небольшого пирочинного ножика, подмоченной пачки сигарет и бензиновой зажигалки, Женя поднялся, подошёл к чемодану Наташи и, вытянув его из воды, сел с ним рядом на поверхности камня. Потянув молнию, он открыл крышку и откинул её в сторону. Вода внутрь практически не попала, и в чемодане было сухо. Вещей было немного: совсем мало одежды, большие пакеты с кремами, шампунями, пара пачек салфеток, книжка, несколько футляров с солнцезащитными очками, маска для снорклинга. Женя вспомнил один из разговоров с девушкой. Позавчера они случайно на ужине разговорились, и Наташа рассказывала, что никогда не парилась с ластами, покупая их на месте. а вот с маской у нее постоянно были проблемы, сложности с подбором, поэтому подходящую она всегда возила с собой. Закрыв чемодан, Женя еще побродил вокруг. За это время он отломил от куска обшивки толстую полосу железа, нашел некоторое количество ненужного мусора, ошметки кресел, тряпки, пластиковые детали, две пустые бутылки, рваный спасательный жилет. Между тем он Солнце уже начинало клониться к закату, и Женя решил, что пора бы уже возвращаться. Довольно долгое время он раздумывал, ближайший берег на внешнем выгнутом берегу острова был довольно высок. Пологаго спуска не было видно, а плыть обратно, огибая утёс, минуя место царства акул, ему очень не хотелось. Наконец, Женя принял решение. Бросив железную полосу и найденные две пустые бутылки в чемодан, он закрыл его и спустил на воду. Парень решил отплыть у тёс по глубокой воде, следуя по течению, и там попробовать выбраться на берег и пересечь остров. Вновь встречаться с акулами ему совершенно не хотелось.